После словия. Два года спустя. «Мне кажется, что ты не слишком-то её и балуешь». Я сделала маленький глоток крепчайшего кофе, что можно было отведать только в этом доме, и зашипела, так как обожгла язык. «Ш-ш, всё же ты девочка!» «Да что ты говоришь?» Незло, но как-то устало огрызнулась Нель, прижимая к себе одной рукой с учащей ножками комочек, а второй вновь и вновь распахивая дверцы кухонных шкафчиков. «Зато ты!» — она радостно воскликнула. «Ура!» Развернувшись на сто восемьдесят градусов, подруга сунула мне в руки свою ненаглядную кроху и суетливо вставила в машину, готовящую крепкий напиток, капсулу с концентратом, а затем продолжила. «Зато ты! Слишком!» Нажав кнопку, метнулась в сторону холодильника, вытащила сироп и добавила пару капель в уже готовый напиток. «Какое счастье!» Она бухнулась на стул напротив меня, сделала большой глоток, кажется, даже не замечая, насколько кофе горячий, и расплылась с счастливой лужицей. «Вот оно, истинное счастье!» «Да ладно!» Я усадила непоседливую кроху на колено, стараясь не позволить ей дотянуться до стола. Ты каждый раз, как я прихожу, это говоришь. Дети, вот это счастье! Угу! С умным видом кивнула Нель, хмыкнула и одним глотком допила остатки кофе. Вот заведешь своих, и мы с тобой еще раз поговорим об этом. Так, не забудь спать ее уложив в час. На обед я все приготовила, нужно только разогреть. Пеленки на комоде, если что, мыло белое, другой не бери. От него на попе сыпь. Закончила я за Нель. «Помню, помню, мамочка. Лучше скажи, ты уверена, что этот шпион точно не явится посреди дня?» «Хватит уже так называть Марака», — рассмеялась Нель, исчезнув в их с мужем спальне. «Уже два года ему нервы треплешь. А он, между прочим, переживает». «Но это же правда», — притворно обиженно протянула я и пересадила активную мелкую девицу на другое колено. «Да, Элли, ваш папа шпион». То, что ему пришлось следить за тобой все три года в академии. Нель появилась в проеме двери, торопливо орудуя расческой и пытаясь усмирить свою потрясающую гриву темных длинных волос. Не значит, что он заслужил такое обращение. Тем более, что, во-первых, это была идея твоего отца, а во-вторых, пожалей парня. Ему пришлось заново учиться, еще три года отсидеть на лекциях. И вообще, если бы не он, то... Не факт, что мы бы с тобой сейчас тут разговаривали. Терпеливо я закончила уже раз в сто услышанную ранее фразу. Да знаю я. Только он не сидел, а дрых. Да еще так, что стены тряслись. И, кстати, прекрати звать Элизу Элли. Что у вас с Ротиком за привычка сокращать имена, да, малышка? Нель подхватила годовалую Элизу на руки и усадила ее в кроватку. «Допивай «Да давай, потом уже не выйдет». Она кивнула на чашку с кофе. «Не бойся, Марек сегодня на службе. Он знает, что мелкая спит в это время, так что ни звонить, ни тем более появляться дома не будет». Скрывшись в спальне, подруга захлопала дверцами шкафов и зашуршала чем-то. А я, последовав ее совету, схватила чашку со стола и сделала еще пару глотков. Элиза или Элли, как я называла дочку Кромов, сладко зевнула и что-то угукнула. «А я...» Подруга снова показалась в проеме, но на этот раз с убранными в тугой узел волосами, уже облаченная в свой лучший костюм и с вызывающей шикарными бордовыми туфлями на высоком каблуке в руках. «Успею на слушанье и обратно. Вы даже не заметите моего отсутствия». Она натянула одну, затем вторую туфлю и потопталась на месте, стараясь привыкнуть к непривычной посадке. «А ты не боишься, что Шпи, начала я, но поймав хмурый взгляд Нель, «Тут же и справилась. То есть Марек разозлится, когда узнает, что ты бегаешь на слушание?» «Кира, ты же знаешь, что я не могу все время сидеть дома!» Она странно глянула на меня, а потом вновь метнулась в спальню. «Черт, черт, черт! Где документы?» «Конечно, я понимаю!» — протянула я, вставая со стула и вновь подхватывая малышку на руки. «Вообще с трудом представляю, как ты решилась на это чудо!» «Я тоже не представляю!» крикнула Нелли с комнаты. «Не иначе была контужена!» Затем она, громко цокая, вышла из комнаты и, выхватив у меня из рук малышку, закружилась с ней по крохотному, но невероятно уютному холу «А вот почему вы до сих пор не обзавелись такими шладкими булочками?» Она прижала Элизу к себе и чмокнула в лоб. «Я не понимаю». «Да я сама», — смущенно улыбнулась я, прижимаясь к стене и касаясь рукой живота. «Не понимаю» пока потренируюсь на чужих». «Ну, ладно». Нель сунула мне дочку в руки и опять пропала из поля зрения, на этот раз скрывшись в ванной. «Кстати, этот чудак Вакси не сильно тебя работой заваливает?» «Нет», — ответила ей тихо, не зная даже, расслышит ли она мои слова. «Мы с ним, на удивление, неплохо ладим». В следующую секунду что-то изменилось, будто еле заметный сквозняк коснулся кожи. Я закусила губу, продолжая терпеливо ждать, пока подруга закончит свои сборы и покинет дом. Нель, наконец, нашла то, что так суматошно искала последние пять минут, и вновь вышла в холл. Сделав глубокий вдох, затем резкий выдох, она раскрыла рот, но вместо уже привычного «Ну все, девочки, ведите себя хорошо», неожиданно выдала совершенно другое. «Во, кто это к нам пожаловал? Надеюсь, вы не устроите тут ничего такого?» Она знакомым жестом поиграла бровями. «Откуда ты?» — удивленно выдохнула я. «Ай!» — она сделала шаг вперед и надавила пальцем на мой нос, а затем на нос Элизы. «У тебя всегда такое блаженное выражение лица, когда этот...» — она заговорила громче, правильно предположив, невыносимый тип где-то рядом. «Ладно, девочки, ведите себя хорошо. И мальчики тоже!» «Ты уже говорила!» — хихикнула я. «Давай, ждем тебя!» «Ага!» — она распахнула дверь и крикнула через плечо. «До свидания, господин Роутек! Развлекайтесь!» «Удачи, госпожа Кром!» — послышалась из кухни, а я, кажется, покраснела от смущения. «Уверен, сегодняшнее заседание пройдет отлично! Госпожа ангель не выстоять против вашего напора! А то!» Нель улыбнулась мне, а затем заговорщически прошептала. «Куда этой выскочки против Иннель Кром? Тем более сегодня свадьба Акселя Бака, и ей не до простых смертных дел. Надо закатить очередной скандал для прессы». Она махнула рукой и, наконец, закрыла дверь, за которой тут же послышались удаляющиеся звуки цоканье каблучков. «Ты не сказала ей?» «Почему?» «Ксандр вышел из кухни, держа в одной руке мою чашечку с недопитым кофе». Сделав глоток, он отставил ее на расположенную рядом тумбочку и подошел ближе. Опустив горячую ладонь мне на живот, потянулся и, осторожно боясь напугать сидящую у меня на руках крошку, коснулся моих губ. «Не знаю». Я прижала Элли к себе сильнее. «Мне кажется, я боюсь». «Я тоже». Роутек кивнул и улыбнулся. Просто трясусь от страха. «И чего же может бояться великий и могущественный александр Роутек, а?» Улыбнулась я в ответ. «Заместитель главы департамента защиты и материальных источников. Человек, способный менять материю и пространство по собственному желанию. Ректор лучший во всей империи Академии и руководитель единственной кафедры с таким высоким проходным баллом, что...» «Я твою маму боюсь», — честно признался александр «Она до сих пор, кажется, меня ненавидит и не может простить, что я на тебе женился». «А уж если она узнает, что мы с тобой не просто живем в одном доме и носим одну фамилию, но и...» Он демонстративно глянул вниз, а я вновь покраснела. «Неправда!» — я рассмеялась. Она просто очень сильно волнуется за меня и до сих пор переживает. «Да уж! А вот моего папу тебе стоит серьезно опасаться!» Я толкнула Роутека в грудь и, развернувшись, направилась в кухню, собираясь покормить малышку. «На последнем семейном ужине, на котором вы, господин роуток между прочим, отсутствовали, он намекнул на то, что если заместитель главы департамента еще хоть раз исчезнет на столь долгий срок и пропустит очередное собрание в лаборатории, то в следующей партии лекарств его, то есть тебя, ждет сюрприз». «Я всегда знал, что Маркус кровожадный». Роутек последовал за мной и, прижавшись со спины, обнял, сложив пылающие жаром ладони на моем животе. Но я больше никогда не поддамся сомнениям и страху, Кира. Ты веришь мне? И отчаянию Только не с вами. Да, я вновь улыбнулась, на этот раз немного грустно. Ты будешь с нами рядом? Всегда.